Пэт-хобби в высшей школе. Вечер выдался темным. По бокам возвышались отвесные стены каньона тапанга Лишь бы избавиться. Звяканье на заднем сидении ее пугало. Эвелин это совсем не нравилось. И ехала она сюда вовсе не за этим. Она подумала о мистере Хобби. Он верил в нее, он ей доверял. И это было ради него. Но поручение оказалось трудным. Эвелем Ласкальс покинула каньон и продолжила объезд негостеприимных земель Беверли-Хиллз. Не раз она сворачивала на узкие улочки, не раз останавливалась у пустырей, но всё время навстречу попадался случайный прохожий или какой-нибудь зевака, и её нервы сдавали. Сердце ушло в пятки, когда она поймала на себе понимающий или подозрительный взгляд человека, похожего на сыщика. «Да как же он мог поручить мне такое?» — думала она. «Больше никогда. Так ему и скажу. Никогда!» Приближалась ночь. Эвелин Ласкальц еще никогда не видела, чтобы ночь наступала так быстро. «Значит, обратно в каньон, к нетронутой природе, к свободе!» Она въехала в расцвеченное оттенками мягкой пастели уходящего дня ущелье и почувствовала себя в безопасности у поворота, возвышаясь над расстилавшейся далеко внизу равниной. Вот тут не будет никаких затруднений. Сбрасывай с утеса любой предмет и считай, что между ним и тобой лежит граница штата. Мисс Ласкальс была родом из Бруклина. Больше всего на свете ей хотелось переехать в Голливуд и работать секретарем на киностудии, но теперь она пожалела, что эта мысль пришла ей в голову. «Ну да ладно, работу надо закончить. Нужно расстаться с грузом. Сейчас же, как только вон та машина скроется за поворотом». Глава вторая. А в это время ее работодатель Пэт Хобби стоял перед парикмахерской и разговаривал с букмекером Луи. Четырехнедельная работа Пэта, приносившая по 250 в неделю, завтра заканчивалась. И как у всех, кто постоянно живет на грани финансового краха, в его душе уже поселились беспокойство и страх. «Четыре паршивых недели над бездарным сценарием», — говорил он. «Все, что попалось за последние полгода». «И как же ты живешь?» без особенного интереса, спросил Луи. «Да разве я живу? Дни проходят, недели проходят, и что? Кому какое дело? Я тут уже 20 лет». «Ну, бывали когда-то и у тебя хорошие деньки», — напомнил Луи. Пэт проводил взглядом статистку в переливающемся вечернем платье из парчи. «Точно», — признал он. «Было у меня три жены. Все, чего только может пожелать человек». «Хочешь сказать, что это одна из твоих жен?» — спросил Луи. Пэт внимательно посмотрел на исчезающую фигурку. «Да нет. Разве я сказал, что это она? Но куча таких же кормилась на мои деньги. Раньше, конечно. В 49 тебя уже никто из-за человека не считает». «У тебя вполне симпатичная молоденькая секретарша», — сказал Луи. «Слушай, Пэт, могу дать совет?» «Мне ни к чему», — ответил Пэт. У меня всего 50 центов. Да я не то имел в виду. Слушай, Джек Бернерс хочет сделать картину про университет. У него сын сейчас учится и играет в баскетбол за команду университета Западного побережья. Сюжета у него еще нет. Может, поговоришь с главным тренером команды, с Дуланом? Он мне должен три сотни за лошадок. Может, подкинет тебе какую-нибудь идею для картины. А ты обработаешь и продашь ее Бернерсу. Ты ведь у него на жаловании, да? «До завтрашнего дня», — мрачно сказал Пэт. «В общем, отправляйся в студенческий городок. Там, в брокерской конторе, ошивается Джим Кресги. Он тебя познакомит с тренером. Ладно, Пэт, мне пора, надо еще ставки сегодня собрать. И не забудь, этот дулан должен мне три сотни». Глава третья. Надежда была слабой, но все же лучше, чем ничего. Надо было захватить пальто. Едва он вошел в кабинет в корпусе сценаристов, как раздалась жалобная трель телефона. «Это Эвелин», — произнес взволнованный голос. «Весь вечер не могу от них избавиться. Машины на всех дорогах». «Не могу сейчас говорить», — быстро ответил Пэт. «Надо срочно бежать в университет за идеей». «Я пыталась, пыталась», — пожаловалась она. «И всякий раз, откуда ни возьмись, появляется машина». «Прошу прощения», — он бросил трубку. Голова сейчас была занята другим. Многие годы Пэт следил за славными подвигами троянцев из Университета Южной Каролины, а также за не менее славными деяниями русских горок, представлявших Университет Западного побережья. Интерес его лежал не в области физкультуры, тактики или интеллекта, а скорее в области математики. И в свое время горки недешево ему обошлись. Входя на территорию полудемильского, полуатстекского студенческого городка, он почувствовал себя кем-то вроде попечителя этого учебного заведения. Он нашел кресги, который проводил его к тренеру Киту Дулану. Мистер дулон бывший знаменитый нападающий, пребывал в отличном настроении. Пять цветных гигантов в первой линии защиты команды этого года, еще не задумывавшихся о завершении карьеры, но обладающих достаточным опытом, были залогом победы в группе. «Буду рад помочь вашей студии», — сказал он. «Всегда рад помочь мистеру Бернерсу, да и Луи, конечно». «Так чем могу?» «А, собираетесь снимать фильм?» «Что ж, лишняя реклама нам не повредит». «Мистер Хобби, через пять минут мне надо быть на совете факультета, так что пойдемте, по дороге расскажете о вашей идее». «Даже не знаю», — засомневался Пэт. «Я думал, мы с вами сначала поболтаем за рюмочкой. Может, зайдем куда-нибудь по дороге». «Боюсь, что вынужден отказаться», — весело сказал Дулан. «Если эти умники унюхают, что я пропустил рюмашку, избави бог. Пойдемте лучше на совет». В студенческом городке кто-то повадился таскать часы и побрякушки, и мы уверены, что это кто-то из студентов. Сыгравший свою роль мистер Кресги поднялся, собравшись уходить. «Не желаете поставить на завтрашний матч?» «Только не я», — сказал мистер дулон «А вы, мистер Хобби?» «Ни в коем случае», — ответил Пэт. Глава четвертая. Расставшись с представителем «Мира криминала», Пэт Хобби и тренер Дулан пошли по коридору в здание администрации. У входа в кабинет декана Дулан произнес «Как только будет можно, я вас вызову». Ни Джек Бернерс, ни студия Пэта сюда официально не направляли, поэтому он занервничал. Он сегодня не планировал выступления в кругах научной интеллигенции. К счастью, он вспомнил, что в кармане его поношенного пальто лежит нехитрое, но действенное средство, согревающее кровь и вселяющая храбрость. Секретарша декана, в чьи обязанности входило делать заметки по ходу совещания, покинула свое рабочее место, и он смог без помех восстановить потраченные калории, одним долгим глотком высосав содержимое целой фляжки. На его щеках довольно быстро появился знакомый румянец, он присел на стул и уставился на дверь, украшенную табличкой «Самуил К. Уискит, декан факультета». Возможно, разговор будет тяжелым. Да с какой стати? Ведь перед ним будут одни чванливые ничтожества, это всем известно. У каждого из них есть научная степень, зато всех их можно «купить». Согласятся сотрудничать со студией, получат отличную рекламу для своего университета, что означает больше денег для университета и повышение их собственных зарплат, не правда ли? Дверь в кабинет приоткрылась и нерешительно закрылась. Никто не вышел. Но Пэт сел прямо и мысленно подготовился. Представляя сейчас четвертую крупнейшую индустрию Америки, ну, почти представляя, Он не позволит кучке высоколобых умников глядеть на него свысока. Мир высшего образования он знал не понаслышке. В юности он служил посыльным в студенческом клубе «Дельта Каппа Эпсилон» Пенсильванского университета. С бодрым высокомерием он уверял себя, что Пенсильвания стоит десятка таких заведений. Дверь открылась. Оттуда выскочил взволнованный юноша с выступившими на лбу бисеринками пота, пробежал мимо и исчез. В дверном проеме появился спокойный мистер дулон «Все в порядке. Заходите, мистер Хобби», — сказал он. Бояться нечего. Университетские воспоминания все еще переполняли Пэта, когда он входил в кабинет. И как только по его нервной системе разлилась уверенность, у него тут же родилась идея. «Идея основана на реальных событиях», — закончил он пять минут спустя. «У вас есть какие-нибудь вопросы?» Декан Уискит, высокий, бледный мужчина со слуховым аппаратом, кажется, хотел что-то спросить, но не стал. Пэт сделал еще одну попытку. «Это будет злободневно», — терпеливо начал он. «У нас это называется «хроника событий». «Вы ведь утверждаете, что паренек, который выскочил отсюда, воровал часы, да?» Весь совет факультета, за исключением Дулана, обменялся взглядами. Но никто не произнес ни слова. «Я ж говорил!» — обрадовался Пэт. «Вы сдадите его газетам. Но в кино будет так. Окажется, что он воровал часы для того, чтобы помочь младшему брату, а его младший брат — главный оплот футбольной команды, основной нападающий. «Скорее всего, мы задействуем Тайрена Пауэра, но дублером поставим игрока вашей команды». Пэт сделал паузу, пытаясь все обдумать. «Естественно, картина будет идти и в Южных Штатах, так что нам понадобится белый игрок». Воцарилась неспокойная тишина. На помощь поспешил мистер Дулан. «Неплохая идея», — произнес он. «Идея ужасная». — выпалил декан Уискит. «Это просто...» Лицо Дулана медленно вытянулось. «Минуточку», — сказал он. «Кто тут принимает решение?» «Его слушайте!» Секретарша, покинувшая комнату, чтобы ответить на раздавшийся из приемный звонок, вернулась и что-то прошептала на ухо декану. Тот вздрогнул. «Прошу прощения, мистер Дулан. — сказал он и повернулся к остальным членам совета. «Проктор сообщает, что на территории произошло нарушение порядка, но задержать нарушителя официально невозможно. Может, сначала решим этот вопрос, а затем вернемся к этой...» Он посмотрел на мистера Дулона. «К этой нелепой идее!» Он кивнул, и секретарша открыла дверь. «И этот проктор, — подумал Пэт, — мысленно очутившись в увитом виноградом тенистом студенческом городке Пенсильванского университета, — был такой же, как все другие прокторы, внушающие ужасы щейка, едва ли достойный звания человека «хищный зверь». «Джентльмены», — произнёс проктор с подобающим почтением, «перед вами дело, которое так просто не решить». Он покачал головой, показывая, что совсем запутался, и продолжил. «Я чувствую, что-то здесь не то, но никак не могу уловить, что именно. Решение за вами. Я просто продемонстрирую вам улики и обвиняемого. Эй, заходите!» Когда в кабинете появилась Эвелин Ласкальц, а затем и набитая позвякивающая наволочка, которую Проктор положил на пол рядом с ней, Пэт снова вспомнил заросший вязами студенческий городок Пенсильванского университета. Ему очень захотелось попасть туда прямо сейчас. Больше всего на свете захотелось. Ну и еще одно желание появилось у него. Чтобы спина Дулана, за которой он попытался скрыться, сдвинувшись вместе со стулом, была раза в два пошире. «Ах, и вы здесь!» — с радостным удивлением воскликнула Эвелин. «Мистер Хобби, слава богу, я никак не могла от них избавиться и домой тоже не могла забрать, мама меня бы убила. Вот я и решила ехать за вами, а этот человек потребовал показать, что у меня на заднем сиденье в машине». «Что в мешке?» — спросил декан Уискит. «Бомбы? Что там такое?» Пэт мог бы ответить, даже не дожидаясь, пока Проктор приподнимет и снова опустит на пол мешок который при этом издал чистый, легко узнаваемый звук. Там были павшие бойцы. Пинты, полпинты, кварты. Свидетельство четырех напряженнейших недель по 250 каждая. Пустые бутылки, извлеченные из ящиков рабочего стола. Контракт заканчивался завтра, и Пэт счел нужным подобных улик не оставлять. В поисках выхода, Его мысли в последний раз обратились к беззаботным дням, когда он был на побегушках в Пенсильванском университете. «Я заберу», — поднявшись, сказал он. Забросив мешок на плечо, он повернулся лицом к совету факультета и вдруг добавил, «Но вы все же подумайте». Глава пятая. «И мы подумали», — сказал мистер Дулан жене в тот же вечер. Но так ничего и не решили. «У меня прямо мороз по коже пробежал», — ответила миссис Дулан. «Надеюсь, что он мне не приснится, этот бедняга с мешком. Я представила, как он попадает в чистилище, а там его заставят сделать корабль в каждой из этих бутылок, и только после этого пустят на небеса». «Прошу тебя», — быстро ответил дулон «А то и я не усну. Видела бы ты, сколько там было бутылок». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читал Иван Забелин.